Но эта река имеет ширину от 76 км в самом узком месте во Флоридском проливе до 640 км у Нью-Фаундлендской банки. Её средняя глубина достигает 320 м. Можете вы себе представить такую реку? Речь к что надо, согласился Матвеев. А знаете ли вы? Позвольте вас спросить. — Сколько теплой воды до двадцати семи градусов по Цельсию на поверхности! Сколько такой теплой воды несет эта речка! — воскликнул Шелавин. Его водянистые, обычно прищуренные глаза теперь широко раскрылись и сверкали чистым голубым пламенем, а рука с вытянутым худым и длинным пальцем высоко поднялась. Но не успел он хоть немного сперва, Насладиться интересом аудитории, как заметил подозрительное движение непоседливого Марата, и тотчас же с торопливой скороговоркой забросал слушателей цифрами. «Девяносто один миллиард тонн воды в час! А? Что вы скажете по этому поводу? Позвольте вас спросить!» «Это даже трудно представить себе! Сравните!» Это количество воды, ну, хотя бы э, с Волгой. Величайшая река Европы, пересекающая поперек почти весь наш Союз, каждый час приносит в Каспийское в море в среднем 30 миллионов тонн воды, то есть в три тысячи с лишним раз меньше Гольфстрима. Понимаете? Даже все реки земного шара вместе взятые Ежечасно выносит воды в 22 раза меньше, чем один Гольфстрим. И вот это громада воды, нагретая под жарким экваториальным солнцем Атлантики, несёт с собой на север невероятное количество теплоты. Что вы можете сказать по этому поводу? Всеевропейская печка. Иван Степанович Вас кликнул восхищённый Марат. Шалавин мягко улыбнулся и добродушно посмотрев на Марата, продолжал: "Вы совершенно правы, Марат. У нас есть такая печка, но это всё-таки не Гольфстрим. За Ньюфаундлендской банкой Гольфстрим совершает, как говорят американцы, преступление Он покидает берега Северной Америки и расширяясь всё больше веером круто поворачивает на восток к Европе. Вскоре после этого Гольфстрим переходит в широкое медленное атлантическое течение. Не дойдя до берегов Европы, оно разбивается на две мощные струи. Одна из них посредине океана отделяется и под названием Канарского течения отходит к югу. к берегам Пиренейского полуострова и Северной Африки. Там это течение поворачивает на запад и сливается с тем самым северным экваториальным течением, которое под непрерывным воздействием постоянных ветров пассатов нагоняет массу теплой воды в Карибское море, а оттуда в Мексиканский залив и дает начало гольфстриму. Таким образом, здесь как будто замыкается круг, внутри которого в саргассовом море мы сейчас находимся. Но главная струя атлантического течения уходит на северо-восток, к западным и северо-западным берегам Европы. Здесь она, потеряв по дороге много тепла, полученного ею от Гольфстрима, отдаёт в Европе большую часть оставшегося у неё тепла. Вот эта струя атлантического течения и есть та всеевропейская печка, о которой вы говорили Марат. С какой же температуры подходит она к Европе, спросил Матвеев, отрываясь от тетради, в которую он всё время усердно делал записи. От восьми градусов тепла в феврале до тринадцати-пятнадцати градусов в августе. Только всего, — удивился Матвеев, — да в такой воде и купаться невозможно, а не то что отапливать всю Европу. Хороша печка, которая сама-то зимой имеет лишь восемь градусов тепла. Ха-ха-ха! Как же так, Иван Степанович? — А ты не торопись сомневаться, — сказал Матвееву его товарищ по водолазному делу, Спокойной, солидной, крутицкой. Значит, этому есть свое объяснение. «Как?» — набросился на мотиве его Шилавин. «Вам этого мало?» — позвольте вас спросить. «А про удельную теплоемкость воды и воздуха вы забыли?» «Позвольте вас спросить, а? Забыли? Вы ведь водолаз! Ведь вы должны были знать физические свойства воды!» «Ну что теплоемкость?» — защищался Матвеев. — Я знаю, что теплоемкость воды равна единице. — Что же это значит? — наступал Шелавин. — А то значит, что для повышения температуры одного грамма воды на один градус Цельсия требуется израсходовать тепла в количестве одной грамм калории. — Правильно. Не возражаю. Но а теплоемкость воздуха чему равна? «Воздуха?» — замялся Матвеев. «Воздуха? М-м-м...» «Кажу честно, что за пять лет после окончания десятилетки нетрудно и забыть такую мелочь. Да это нас, водолазов, и не касается». Извернулся он под общий хохот. «Нам, водолазам, нужно знать как можно больше про воду, куда мы лазим. А все подробности про воздух пускай помнят...» — Воздухоплаватели! — Ну нет, брат, шалишь, — вмешался, похлопывая рукой по своей тетради уборщик Щербина. — Надо и про воздух, и про весь мир знать, все, что только можно. — Говорите уж вы, Иван Степанович, — обратился он к Шелавину. — Нехорошо, нехорошо, товарищ Матвеев, — укоризненно покачал седой головой комиссар. — Завтра вы, может быть... Захотите пойти в автос, придётся опять зады повторять. Продолжайте, Иван Степанович. Так вот, начал Шлавин. Теплоёмкость воздуха 0,237 тысячных теплоёмкости воды. Почти в 5 раз меньше. А вывод отсюда, если принять ещё во внимание удельный вес морской воды и сухого воздуха, Получится совсем простой, но огромной важности. 1 кубический метр воды, остывая на 1 градус, согревает на 1 градус 3134 кубических метров воздуха, соприкасающегося с этой водой. При охлаждении только на 1 градус слой воды толщиной 200 метров на всём пространстве норвежской части атлантического течения Выделится такое количество теплоты, которого достаточно для нагревания на 10 градусов. Слышите? На 10 слоев воздуха толщиной в 4 километра. Слышите? 4 километра и покрывающего всю площадь Европы. Вы представляете себе над всей Европой